Пока мы приводили в порядок закусочную, Рой попросил. «Расскажи мне о фармверте, Чет. Как тебе удалось удрать? В газетах писалось, что ты был первым человеком, который смог убежать оттуда и остаться в живых». Я все рассказал ему. Он был так восхищен, что, слушая меня, застыл со щеткой в руках, то и дело покачивая головой в немом восхищении. «Вот это да! Ну и башка у тебя, — сказал он, когда я кончил». — Будь я проклят, если бы решил связаться с этими псами. — Ты бы рискнул чем угодно, лишь бы вырваться из того проклятого места, — сказал я. — Обратно не вернусь. Я скорее покончу с собой. Рой скорчил гримасу. — Здесь ты в безопасности. Фарнорт, далеко отсюда. Кому придет в голову искать тебя здесь? — Я тоже так думаю. Через окно я увидел, как Лола вышла из бунгало. На ней был лифчик и шорты. Огненно-рыжие волосы были собраны в пучок на макушке и перевязаны зеленой ленточкой. Внезапно я испытал какое-то неудобство при виде ее. Она уже несколько недель так не одевалась. А теперь, когда на сцене появился другой мужчина, она решила продемонстрировать свое тело. Я бросил быстрый взгляд на Роя, вытиравшего стойку. Лола вошла, приветливо улыбаясь. Скорее, она не вошла, а предстала. — Привет, — сказала она. «Вот это мне нравится. Два моих раба уже трудятся с самого утра». Я наблюдал за Роем. Остановившись, он поднял глаза и уставился на нее. Она стояла, прислонившись к косяку и глядя на него в упор. Я никогда не видел, чтобы у нее был такой вызывающий сексуальный взгляд. Выражение лица Роя не изменилось. Равнодушно посмотрев на нее, он продолжал вытирать стойку. «За добрым утром», — сказал он. «Неужто только нам двоим придется вкалывать? Я видел, как окаменело ее лицо. К такому обращению она не привыкла. Ей не понравилось, что Рой никак не отреагировал на ее женские чары. Я отвернулся, и она не смогла увидеть мою улыбку удовлетворения. Рой остался верен себе. Женщины для него ничего не значили. Лола подошла к дверям кухни остановилась, снова взглянув на Роя, но тот стоял спиной к ней и занимался своими делами, насвистывая сквозь зубы. Войдя в кухню, она хлопнула дверью. Рой подмигнул мне. «Эти женщины, разобраться в них невозможно», — сказал он. «На них никогда не угодишь». «Тут и моя промашка», — сказал я. «Я говорил ей, что ты не интересуешься женщинами, но она не поверила. Может, теперь убедиться?» Ковонке подъехал грузовик, и водитель посигналил. «Возьму его на себя», — сказал Рой, выходя. Я вернулся на кухню. У Ловы был мрачный вид, — Натянув комбинезон, она сосредоточенно занималась цыплятами, размораживая их. «Давай поедем сегодня в кино, Чет», — сказала она. «Рой присмотрит тут за делами. Мы успеем попасть на полуночный сеанс, и к трем будем обратно». Я помедлил. Сомнение, что мы можем позволить себе показываться вдвоем в Энфорте, все еще не оставляли меня. «Может быть, нам лучше подождать, Лола?» Она резко повернулась, и ее лицо не сулило ничего хорошего. «Чего подождать?» «Никому еще не известна придуманная нами история. Рано или поздно придется заняться распространением слухов, что Янсен отсюда уехал, но пока этого не случилось, может быть для нас безопаснее, чтобы нас не видели вместе». «Я жутко устала, и меня просто мутит от того, что мне приходится отдыхать в одиночестве», — сказала она. «Я хочу сегодня вечером поехать в кино, и хочу, чтобы ты поехал со мной». «Ладно, давай, будет темно, надеюсь, нас никто не увидит». Но, Чед, это же не имеет никакого значения, если даже кто-то и увидит нас, — нетерпеливо сказала она. Это касается только нас и никого другого. Ты-то забыла, он здесь похоронен. Если явится полиция, начнет копаться. Если луна будет сделана из зеленого сыра, неужели ты думаешь, что я собираюсь провести остаток жизни, прячась от полиции? Тебе легко говорить, ты не была в фарморте. В эту минуту вошел Рой. «Сегодня вечером мы с Четом едем в кино», — сказала ему Лола. «Ты тут справишься один? Мы отправимся после обеда. Тебе останется только заливать бензин и приготовить несколько сандвичей». Рой посмотрел на меня. Он был удивлен. «Конечно, я тут отлично управлюсь». Лова отвернулась от него и снова занялась цыплятами. «Если у тебя будет минутка, Чет», — сказал Рой, — «я был бы рад, если бы ты посмотрел мою машину. Что-то в ней не в порядке, а я никогда не разбирался в автомобилях». «Сейчас займусь, — сказал я. — Надо было бы и тебе освоить это дело. Что ты будешь делать, если мы с поедем в кино, а тебе придется заниматься какой-нибудь поломкой?» Он улыбнулся. «Я скажу, что у меня на рука». Опередив меня, он распахнул дверь кухни и так резко остановился, что я едва не наскочил на него. «Посмотри, кого тут принесло». Из-за его плеча я глянул в окно закусочной. Только что подъехавшей машине сидели двое в одинаковых широкополых стетсенах и темных пиджаках. Один из них, большой, толстый, с упирающим животом, вылез из машины, оставив второго сидеть за рулем. На солнце ярко блеснула большая звезда на ласкане его пиджака. Я увидел у него на поясе кобуру пистолета 45-го калибра. «Копы!» — быстро сказал Рой. В панике я посмотрел на Лолу. но в этот момент я обратился к ней, чувствуя, что только она может спасти меня. — Это шериф, — сказал я. — Он идет сюда. Лола схватила полотенце и принялась вытирать руки. — Я займусь ими, — сказала она. Лола была спокойна и невозмутима, как епископ, председательствующий на приеме за чайным столом. — Все в порядке, Чед. Легко ей было быть спокойной. Она не видела фарморта. Вид этого толстого шерифа заставил мою кровь Похолодень в живых. Мы с Роем стояли в стороне, наблюдая за тем, как она вышла в закусочную встречать гостей. Когда за ней захлопнулась дверь, я услышал ее голос. «Приветствую вас, шериф. Вот уж неожиданность». Я привалился к стене, чувствуя, как по лицу стекают струйки пота. Рой стоял по другую сторону двери, тоже прислушиваясь и глядя на меня. «Здравствуйте, миссис янсен Рад вас видеть». У шерифа был низкий голос, и мы с трудом разбирали его слова. «Мистер Йенсен на месте? Я хотел бы перекинуться с ним парой слов». «Увы, нет, Карл уехал», — Лола говорила совершенно спокойно. Я представил себе, как она стоит перед шерифом со своими зелеными глазами на невозмутимом лице. Уж не этому толстяку смутить ее. Но мне было слишком не по себе из-за его присутствия. «Мистер Йенсен уехал?» Голос шерифа выдавал его искреннее изумление. «Вот это номер, не так ли? Он никогда раньше не уезжал отсюда. А где его можно найти?» «Не знаю». Своим тоном она попыталась создать впечатление, что это ее не волнует. «Просто куда-то уехал. Во всяком случае, он мне так сказал. Он предполагал отправиться в Аризону или Колорадо, и с тех пор, как уехал, я не получала от него ни слова. Как вы думаете, когда он вернется, миссис Вентон?» Вова помолчала, а затем сказала холодным, спокойным голосом. «Думаю, он вообще не вернется». Я слышал, как шериф издал возглас удивления. «Не вернется? Что вы имеете в виду?» Он бросил меня. Наступило долгое молчание. Я представлял, как он уставился на нее, а она равнодушно смотрит на него. Я бросил взгляд на Роя, который слушал разговор с таким же напряженным вниманием, что и я. Наши глаза встретились. Нахмурившись, он покачал головой. «Вот это новость!» — сказал шериф. «Но почему вы так считаете, миссис Янсон? «Не в первый раз муж находит на стороне кого-то, кто нравится ему больше собственной жены». Теперь в голосе Лолы появились едкие нотки. «Но какой, собственно, вам до этого дела, шериф? Если Карл хочет валять дурака с другой женщиной, пусть у меня болит из-за этого голова, а не у вас». Я слышал, как он переступил с ноги на ногу. «Так-то оно так, миссис Йенсен, но мне очень грустно слышать все это. Значит, другая женщина». «Ох, я думаю, тут больше моя ошибка, чем его. Я не должна была выходить за него замуж. Он был слишком стар для меня. С самого начала у нас дела не клеились. В конце концов, он очень благородно поступил со мной, оставил мне это место». «С голоду я не помру. А зачем он вам нужен? Может, я могу помочь?» Шериф трубно откашлялся. «Я знаю, что тут работает один парень, Джек Патмар, это верно?» Сердцебиение едва не оглушило меня. Я глядел кухню в поисках оружия. На столе лежал нож для мяса. Я схватил его. «Фарнурд, я не вернусь. Если этот шериф воображает, что ему удастся взять меня голыми руками...» Ему придется в этом жестоко разочароваться. Глядя на меня, Рой покачал головой. От лица в него отхлынула кровь. Наверное, по выражению моего лица, он понял, что без боя я не сдамся. А может, его испугал вид пистолета на поясе шерифа? Мне же терять было нечего. Пусть уж лучше меня пристрелят, чем доставят обратно в Фаннорд. Я слышал, как Лола сказала. Патмор? «А как же есть такой, Он здесь работает. Карл нанял его как раз перед отъездом. Должен же кто-то помогать мне». «Я понимаю, миссис Ленсен. Я бы хотелось с ним поговорить». «Я не собираюсь вам мешать. Совершенно спокойно», — сказала она. «Он где-то здесь». Рой бесшумно приблизился ко мне. «Я возьму это на себя», — шепнул он. «Предоставь все мне». На цыпочках он подошел к задней двери кухни, открыл ее и выскользнул на палящее солнце. Он, скорее всего, сказал Лола в сарае, занимается ремонтом. Почему бы вам самому не взглянуть на него? Наверное, так мне и придется сделать, миссис Йенсен. Я слышал, как шериф подошел к двери, а затем Лола спросила. Это Джордж Рик рассказывал вам о Патмаре, шериф? В общем-то, да, именно он. Он жаловался, что Патмар ударил его. «Увы, да», — после паузы запинаясь сказал шериф. «А говорил он, почему Патмор так поступил?» Твердым голосом продолжала Лола. «Рик говорил, что этот Патмор вообще скандальный тип. Так значит, он не говорил вам, что Патмор дал ему по физиономии потому, что Рик обозвал меня шлюхой?» В ее голосе было естественное возмущение без следа наигранности. «Я хочу надеяться, шериф, что, услышав от Рика такие слова, вы бы тоже вступились за мою честь». Шериф откашлялся. — О, конечно, но дело в том, что я должен разобраться, что он собой представляет. Я услышал, как со скрипом открылась стеклянная дверь, а затем прозвучал голос Роя. — Доброе утро, шериф. Помолчав, шериф спросил. — Вас зовут Джек Патмар? — Совершенно верно, — ответил Рой. Прислушиваясь, я прислонился к дверям. Рой был примерно одного веса со мной, так же, как и я, смуглый, и усики у него были подстрижены точно, как у меня. Если Рик описал меня шерифу, Рой вполне мог сойти за меня. Низким угрожающим голосом шериф сказал. «Джордж Рик сообщил, что вчера вы его ударили, это верно?» «Лола быстро пришла Рою на помощь. Я рассказывала шерифу, — сказала она, — что вы ударили Рика за то, что он назвал меня шлюхой». «Я действительно сделал это», — сказал Рой. Его голос был спокойен и ровен. «Скажу вам больше того, шериф, если Рик в дальнейшем будет болтаться здесь, я не только дам ему по морде, но и отлуплю по первое число». Наступила пауза. Затем шериф спросил. «Откуда вы приехали, Патмар?» Сердце у меня снова участило свой бег, и я крепче вцепился в рукоятку ножа. «Из Оквеля, в Калифорнии», — небрежным голосом сказал Рой. «На тот случай, если вы не знаете, шериф, скажу вам, что мы у себя не позволяем таким крысам, как Рик, обзывать женщин. Если вам нужны мои отпечатки пальцев, только скажите, и вы тут же получите их». «Окей, парень, можешь не так уж стараться», — чувствовалось, что шериф раздражен. «Это моя работа знать всех, кто живет в моем округе». «Карл встретил Патмара, когда занимался старым металлоломом», — быстро сказала Лола. «Поэтому он его и нанял на работу». Снова наступило молчание. Затем шериф сказал, «Ну ладно, но намотай себе на ус, Патмос, впредь слишком вольно не размахивай кулаками. Скажите Рику, чтобы он не открывал свою грязную пасть, а я буду держать кулаки при себе, — сказал Рой. Договорились?» Помявшись, шериф сказал, «Я поговорю с ним». «И когда вы будете с ним разговаривать, — мешалась Лола, — будьте настолько любезны и предупредите его, чтобы он держался подальше от меня. Этот попрошайка лишной ноет и клянчит деньги». «Могу себе представить, миссис Йенсен, ваш муж говорил мне об этом уж. Если есть тут попрошайка, то...» Снова наступила пауза, затем шериф прервал ее. «Мне очень жаль, вы, мистер Йенсен...» Он откашлялся еще раз. «Словом, я надеюсь, что все прояснится». «Вы очень любезны, — равнодушно сказала Лова, — «но вам не стоит беспокоиться ни из-за Карла, ни из-за меня. Карл счастлив, и я тоже». Рада то слышать». Теперь в его голосе звучала воплощенная любезность. «Нам будет не хватать мистера Йенсена. Вот уж никогда не представлял себе, что он может уехать отсюда. Ведь он тут родился». «Вы же знаете, что женщина может из любого мужчины сделать круглого идиота». В ее голосе снова появилась едкость. «Я не считаю, что тут сущий рай на земле. Во всяком случае для меня. Я не планировала оставаться здесь дольше, чем смогу выдержать. Вот соберу достаточно денег и уеду отсюда». когда Карл сообщит мне, где обитает, или же явится сам, либо поручит мне продать это место. Но в одном уверена. Я не собираюсь проводить здесь остаток своих дней. Ну что ж, могу вас понять, миссис Янсен. Если ваш муж не вернется, могу понять, что вам не захочется оставаться здесь. Для женщины тут слишком одиноко. Да, была рада увидеть вас, шериф. Простите, что у меня нет возможности почаще заезжать сюда. Вы далеко на отшибе, но если вам будет нужна какая-нибудь помощь, достаточно только позвонить мне. — Запомни, спасибо. Я слышал, как тяжело ступая, шериф пошел к дверям. — Пока, Патмаш. — Будьте здоровы, — сказал Рой. Скрипнула дверь, а затем раздался шум двигателя, отъезжающий машины. Я бросил нож на стол и вытер солбопот. Вошли Лола и Рой. «Ловка сработана», — сказал я Рою. «Я уж подумал, что ловушка окончательно захлопнулась». «Я же тебе говорила, что справлюсь с ним», — нетерпеливо сказала Лола. «Тебе не стоило так уже переживать». «Я бы этого не сказал», — вмешался Рой. «Будь я на месте чета, еще больше переживал». «Настоящий мужчина», — она снова принимает за цыплят. «Вы всего боитесь?» Улыбнувшись мне, Рой пошел к дверям. «Спасибо, Рой», — сказал я. «Еще раз». Ловко было сработано. «Не забывай, что я у тебя в долгу, приятель», — сказал он, выходя. Наступила долгая пауза, пока я наблюдал, как Волла расправляется с цыплятами. «Сегодняшний вечер отменяется Волла, сказал я. Она резко повернулась ко мне и нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Я не еду в Энфорд». «Почему?» «Ты что, не можешь пошевелить мозгами?» — вскипел я. «Представляешь, мы наткнемся на шерифа. Ведь теперь он уверен, что Рой — это патмар». что мы ему скажем, кто я такой? — А представь себе, что мы на него не наткнемся, — спросила она. — Я не в том положении, чтобы рисковать, и ты это знаешь. — Ну и что? Отныне и навеки ты будешь бояться появиться в Энтворте и запасение наткнуться на этого старого толстого болвана. Если ему взбредет в голову мысль, что у нас что-то не так, — сказал я, стараясь говорить спокойно, — он снова явится и начнет все разнюхивать. Он может даже докопаться до Йенсена. «И ведь ты не будешь так спокойно, если это случится, не так ли?» «Между прочим, пристрелила-то его ты?» «Неужто? Как он это докажет?» Несколько долгих секунд я смотрел на нее в легком шоке. «Ладно, давай оставим это дело», — сказал я. Оба мы в заподнялого. Сегодня вечером я не могу ехать в Эндвард. Я не могу позволить себе ни малейшего риска, как бы тебе не хотелось в кино». Пожав ключами, она повернулась ко мне спиной. — Ну ладно, значит, ты не едешь, — сказала она. — Но меня это не остановит. Подойдя к Лоле, я обнял ее и прижал к себе. — Не сердись, радость моя, — сказал я. — Ты же должна понимать. Рывком она высвободилась из моих рук. — Я занята. Ты что, не видишь? Тебе нечем заняться? — Ладно, если тебе так хочется. Из-за плеча она взглянула на меня, и ее зеленые глаза внезапно отвердели, как камень. «Да, я так хочу, и тебе с твоим приятелем придется поворачиваться. Переберешься к твоему дружку. Бунгало нужно мне самой». «Послушай, Лола, ты слышал, что я сказала? Может, ты еще не понимаешь, но хозяйка здесь я, а вы двое тут на побегушках. Теперь будешь спать с ним». Внезапно нахлынувшая ненависть в ее глазах обожгла меня. «Ну что ж, если тебе так хочется...» — Да убирайте же, мне нужен мужчина в постели, а не безмозглое насекомое. Иди, общайся со своим приятелем. Я вышел, хлопнув дверью. Моей близости с Лолой пришел конец. Смешно, но с тех пор, как тут появился Рой, я не особенно и жалел об этом. В течение всех этих недель, когда мы, закончив все дела, уединялись у нее в бунгало, меня не покидало странное чувство. Каждый раз, входя в большую спальню, я вспоминал Йенцена. Как только Лола оказывалась в моих объятиях, все это тут же вылетало из головы, и все же, входя в комнату, я неизменно вспоминал его. Рой помог мне перетащить кровать в домик. «Теперь у тебя есть своя конура», — сказал он, ухмыляясь. «О, женщины, они пускают в ход свой секс, как дубинку. Уж я-то на это насмотрелся. Теперь начинаю понимать». Почему янцев сбежал отсюда? Она своего добилась, сказал я. Да и вообще неплохо побыть в мужской компании. Пока он обслуживал подъехавшую машину, я кинул в сумку свои вещи. Когда я полез за 45-м калибром в нижний ящик шкафа, то обнаружил, что он исчез. Это меня неподдельно изумило. Его могла взять только Лола. Для очистки совести обыскал шкаф, но я не ожидал обнаружить тут оружие и в самом деле не нашел его. Обыскал и комнату, и все остальные помещения бунгала, но успех был тот же. Зачем она его взяла? Весь вечер я размышлял над этим. Беспокойство не покидало меня, и я продолжал думать о пистолете. Передо мной возникало то выражение ненависти, которое промелькнуло в ее тяжелом взгляде. Я ломал себе голову, не был ли наш союз в течение этих недель только тактическим ходом с ее стороны. Ночное дежурство Роя я провел рядом с ним, и до часа мы управлялись вместе. Я слышал, как к трем часам вернулась она. Моя кровать стояла около окна, и, выглянув, я увидел, как Лола ставит свою машину. Лунный свет освещал ее фигуру, когда она шла к себе. Я едва не поддался искушению выскочить из постели, перехватить ее и задать вопрос о пистолете, но решил подождать до утра. Сон не шел ко мне в эту ночь. До одиннадцати она не показывалась закусочной. Рой чистил картошку, а я мыл тарелки, оставшиеся после ночных клиентов. На лице Лолы, когда она появилась, было мрачное выражение, но с Роем она поздоровалась достаточно вежливо. Меня же просто не заметила. Рой подмигнул меня и кивком головы показал на двери. Затем, выключив агрегат для чистки картошки, вышел, оставив нас вдвоем. — Где пистолет? — спросил я. Она посмотрела на меня. Я от него избавилась. «Таким образом. Выкинула по дороге на Вентворт. Это тебя устраивает?» «Я не знал, врет ли она или говорит правду. Зачем тебе это понадобилось?» «Они же могут показать, что он был убит из этого пистолета, не так ли?» «И благородил мне было от него избавиться.» «Звучало это достаточно логично, но я по-прежнему не знал, в самом ли деле она от него избавилась. И, кроме того, Чет, я подумала...» «Ну-ка, продолжай. О чем же ты подумала?» «Теперь, когда тут твой приятель, вы вполне можете управляться вдвоем, а я уеду». «Ты считаешь, что это хорошая идея?» «Конечно. Я всегда хотел уехать отсюда. Повторяю тебе это снова и снова. Когда тут появился Рой, это стало вполне возможным». «А что подумает шериф, когда узнает, что ты уехала?» «Скажите ему, что я поехала к карлу, А вы вдвоем тут ведете все дела. Ты забываешь, что в каждом полицейском участке есть мое описание и фотографии. Прости, Лола, но эта кошка прыгать не может. Тебе все же придется открыть сейф, и дать мне деньги. В конце недели я уезжаю. Ты меня понял? Не пойдет, Лола, И на то есть три серьезные причины. Во-первых, мне нельзя высовываться кому-то на глаза. Если ты уедешь, получится, что Рой самолично управляется здесь, и от шерифа отбоя не будет. Если он найдет меня здесь, я погиб. Во-вторых, тело Йенсена по-прежнему остается тут, и если полиция до него докопается, ты будешь держать ответ за все. Ты его пристрелила, и от этого никуда не деться. В-третьих, я не открою сейф, и ты не получишь денег, ибо с того момента, как они окажутся у тебя в руках, покоя мне не будет». Тогда тебя ничто не остановит, и ты скажешь полиции, что это я убил Йэнсона. Я и ломаного гроша не дам за то, что ты будешь держать язык за зубами. Я ждал, что она взорвется в приступе ярости, но Лола промолчала. Только от лица ее отхлынула кровь, глаза потемнели, но во всем остальном она продолжала хранить спокойствие. Ты уверен в этом, Чет? Да. Тогда ты пожалеешь о своих словах. Прошло уже четыре года, как я стремлюсь выбраться из этой чертовой дыры. Я научилась быть терпеливой. Но я выберусь отсюда, и когда я это сделаю, ты будешь проклинать Бога за то, что он раньше не убрал меня. Если уж мы решили пугать друг друга, дай-ка я тебе скажу пару слов. Рой тоже умеет открывать сейфы, но выкинет идею из головы. Если он откроет сейф и увидит, что в нем лежит, на деньги можешь не рассчитывать. Он просто заберет их себе. Я тебя предупреждаю. И не тешь себя надеждой, что он врежется в тебя. Я бы не оставил его здесь, если бы хоть на секунду подумал, что ты можешь произвести на него впечатление. Я знаю Роя всю жизнь. Женщины так и отскакивают от него. Ты уже попыталась произвести впечатление, но сработало, не так ли? Единственная вещь, которая для него имеет значение в жизни, это деньги. Он все заберет и даст тебе пинка, ты их близко не увидишь. Не обманывай себя. Если ты хочешь навсегда потерять эти деньги, то попроси его открыть силь. смотрела на меня сузившимися глазами. Я поспешил кровью, который в зоопарке носился вокруг колонок. Он улыбнулся. Я же оставлял вас наедине. Вы что, только поцеловались и на этом покончили? Еще нет. Я прикидывал, как он поведет себя в этой ситуации, не одурачит ли его Лола, и могу ли я положиться на него. Глядя на смуглое циничное лицо треси я пытался уговорить тебя, что могу целиком положиться на него. С ней все кончено. «Плюй на них, честно, сказал он. «Нет такой бабы, из-за которой стоит переживать мужику. Я понял это давным-давно. Расслабься и не волнуйся так, если она не хочет плясать под твою дудку. Есть куча таких, кто захочет это сделать». «Верно. Мне кажется, Рой, что она затевает с тобой игру против меня». Может, я ошибаюсь, но эта мысль не выходит у меня из головы. Он засмеялся. Вот это смешно. Ладно, пусть попробуют, ты же меня знаешь, приятель. Зубы обломает. Так в чем состоит ее идея? Заставить тебя ревновать? Я прикинул, могу ли рассказать ему о сейфе и решил промолчать. Если роль будет знать, что в сейфе лежат деньги, он может и не устоять. Будет давить на меня, заставляя открыть сейф, а этого я как раз и не хотел делать. — Да! — Рейси покачал головой. — О, женщины! Следующие трое суток прошли для Лолы в полном одиночестве. Так как она продолжала дуться на меня, говорить ей было не с кем. Мы с Роем держались заодно. Вместе дежурили по ночам и без конца играли в джинрами. Как только стихало движение, мы ставили на веранду стол и начинали игру. Ставки мы вели только на бумаге, и денег между нами не было. Рой играл лучше меня, и ему обычно везло. И на четвертую ночь он с усмешкой сказал, «Ты уже пролетел на 500 баков. Выходи из игры, а то я разорю тебя». «Об этом можешь не беспокоиться», — бросил я, улыбаясь в ответ. «Беспокойся лучше о том, когда ты сам сможешь расплатиться». «Пики», — он раздал карты, 500 баков я достану на следующей неделе, когда будут бега." Там есть классная лошадка. Если бы я смог поставить на нее 500 долларов, то снял бы все пять тысяч. Он прислышал. Вот такие денежки я бы с удовольствием пощупал собственными руками. Я подумал о 100 тысячах долларов все еще. Ты сам не знаешь, чтобы ты стал делать с ними, сказал я. Соберись и играй, или ты скоро окажешься у меня в долгу. Он откинулся на спинку стула. Уж я бы знал, что с ними делать, сказал он. С пятью тысячами долларов я бы стал партнером в одной радиокомпании. Знаю парня, которому нужен именно такой небольшой капитал. Будь вот у меня втрое больше денег, я бы смог перекупить у него дело, и тогда, ребята, я был бы с Наваром. Ты чокнулся? Кто сегодня делает деньги на радио? Я серьезно чат. Если бы у меня сегодня был какой-нибудь капитал, я бы, в самом деле, неплохо доработал. Ладно, пять тысяч — это немного, но с пятью десяти тысячами — Встал бы на ноги. Я поерзал на стуле. Забудь, как ты наскребешь 50 тысяч. Мы их можем сделать за 6 месяцев, четвер. Наклонившись, он впился в меня взглядом. Я уже все продумал. И только посмотри, тут неподалеку есть пара акров хорошей надежной земли. Ты можешь разбить их на участки. Я знаю одного типа в Мексике, который будет платить по 100 долларов за каждую мокрую спину, которую мы доставим сюда. Можно возить их из Уэнфорта и Тропика Спрингс и выпускать здесь. Я уже говорил тебе, что рэкетом заниматься не буду, и повторяю снова. Если тебе тут не нравится, Рой, так и скажи. Ты мне нужен, но если ты собираешься начать такие дела, то занимайся ими в другом месте. Рой вставился в карты. «Ладно, окей», — сказал он, не глядя на меня. «Я-то думал, что мы с тобой раскрутим хорошее дело, но тут твоя игра, а не моя. Я уже давно хочу добраться до больших денег, они мне позарез нужны. Так что я тут немного поработаю, но не могу же вечно оставаться здесь. Меня не покидает мечта добраться до настоящих денег». «Не будь дураком рой», — резко сказал я. Со «Своими мыслями ты заработаешь на свою голову массу неприятностей. Здесь ты принадлежишь самому себе, сам себе хозяин». И можешь, черт возьми, вполне прилично существовать. Эта тяга к деньгам не принесет ничего хорошего, если бы ты побывал в Фарнурте. Я все понимаю, но уж так получилось, что мне не пришлось очутиться в Фарнурте. Да и ты не был бы здесь, если бы делал то, что я тебе говорил, а не кидался на улицу. Забудь, сказал я. Давай играть, если уж мы сели за стол. Мы сыграли три партии, и я их все выиграл. Рой никак не мог собраться. Я понимал, что он все еще мечтает о привидевшейся ему куче денег. Внезапно он бросил карты на стол. «Давай кончим», — сказал он. Я устал. Меня будто мешком ушибли. Была моя очередь дежурить ночью. В первый раз за пять суток Рой не остался вместе со мной. «Конечно, иди отдыхать», — сказал я. Встав он потянулся и зевнул. Увидимся утром. Пока. Я смотрел, как он шел к домику. Свет в его окне погас сразу же. Окна ловы по-прежнему были освещены. Я переводил взгляд с одного окна на другое. Я чувствовал, что Рой внезапно увидел во мне врага. Значит, они найдут общий язык. Глава двенадцатая Но волновался я зря. На следующее утро опять увидел своего старого Роя, понял, он, конечно, был разочарован, что я отверг его идею с мексиканскими эмигрантами, но, проспавшись, выкинул ее из головы. К вечеру мы снова играли в джинрами, подразнивали друг друга по поводу выигрышей и болтали о всякой всячине. Ни тему развивки акров на участке, ни вопросы о легких и быстрых заработках больше не затрагивали. Я испытывал облегчение не только потому, что Рой снова был в форме, но и от того, что Лола начинала постепенно оттаивать. В течение дня она пару раз обратилась ко мне. Разговор был строго по делу, но, по крайней мере, молчание она нарушала. Примерно к десяти часам вечера Лола появилась на веранде и остановилась около нас, сидевших за картами. «Почему бы тебе не присоединиться к нам?» — спросил я. «Давай принесу стул». Карты – это потеря времени», — возразила она. «Я иду спать». Завтра собираюсь встать пораньше, придется привезти из Уэнфорта массу вещей. Кто из вас поможет мне?» Все время она предпочитала делать закупки в Уэнфорте сама. Ее обращение удивило меня. Пока я собрался с мыслями, Рой сказал, «Если ты не поедешь, Чет, я с удовольствием смотаюсь туда. Я еще не вылезал отсюда со дня приезда. Мне тоже надо кое-что прикупить, окей?» Меня пронзилось смутное подозрение. Я посмотрел на него. Рой прикуливал, и его лицо, освещенное пламенем зажигалки, было совершенно спокойным. «Почему бы и нет?» — сказал я. «Вы вернетесь к ленчу, я вполне справлюсь один». «Мы двинемся к восьми», — сказала Лола. «Спокойной ночи». И ушла в бунгало. «Мне надо пару рубашек и обувь», — сказал Рой, сидя карту. карту «Это верно, что он не покидал, нет возврата со дня появления». Вполне возможно, что ему понадобилась одежда, но я предпочел бы, чтобы он отправился за покупками ни слова. Это беспокоило меня. Я был уверен, что она постарается его обработать. Двадцать миль до Уэнтфорта и обратно слишком большой путь, чтобы они провели его в молчании. «Да расслабься ты, башка гороховая», — сказал Рой, хлопнув меня по колену. «Я же знаю, о чем ты сейчас думаешь. Ну, пусть попробует. Она от меня все зубы обломает. Я и не беспокоюсь». Увидев, как они следующим утром двинулись в дорогу, я почувствовал себя одиноким и забытым. Чтобы избавиться от этих мыслей, принялся налаживать двигатель фургона. Но даже занимаясь делом, которое мне нравилось, я не переставал размышлять, прикидывать и беспокоиться. К колонке подъехал большой грузовик, нагруженный досками. За баранкой сидел худощавый человек в годах. Его светлые волосы выгорели почти до полной белизны, а грубоватое, выдубленное солнцем лицо было затенено большим степсоном. Пока я заполнял бак, он вылез из кабины, вытираясь мятым платком. «И как ты тут недавно работаешь?» — спросил он с интересом, глядя на меня. «А где Карл Йенсен?» «Я прикинул, что он должно быть швед и, скорее всего, приятель Йенсена». Рассказал ему, что Йенсен в Аризоне. Всего каких-то причин эта история насторожила его». Я видел, как напряглось лицо, и отвердели глаза шофера. Никогда не предполагал, что Карл может сняться отсюда, сказал он. Последние двадцать лет я то и дело езжу туда взад-вперед и всегда был на месте. Значит, Аризона. Собирается открыть там новую заправку? Это что же, значит, он сюда не вернется? Вернется, чтобы рассчитаться со всеми делами. И заберет свою жену? Пока он в отлучке, она тут справляется, я только помогаю ей. «Ты ее приятель?» — спросил он, пока я завинчивал крышку бака. «Я всего лишь нанят для помощи. Что вы имеете в виду?» «Она плохая баба. Когда увидел ее здесь замужем за Емсеном, я был так удивлен, что меня плевком можно было сбить с ног». Он прислонился к кузову машины и стал сворачивать сигаретку. «Я знал ее еще в Карсон-Сити лет пять назад. Тогда она была замужем за парнем по имени Франк Финни. Он держал ремонтную мастерскую и закусочную, а она помогала ему». То есть место было не его, а он всего лишь управлял им. И знаешь, что с ним случилось? Я напряженно слушал, стараясь не пропустить ни слова. Однажды утром он был найден мертвым в своей закусочной. В руке он держал пистолет, а мозги так и расплескались по полу. Она рассказала, что когда была наверху, услышала выстрел. Сбежала вниз и нашла его вот таким. Кассу кто-то взломал... Выяснилось, что пропали почти две тысячи баков. Похоже, у Финни взяли почти всю месячную выручку. Денег так и не нашли. Копы подозревали, что это дело ее рук, но так и не смогли ничего доказать. Был там один коп, который утверждал, что она пристрелила Финни. Они с мужем ссорились месяцами, но и тут ничего не доказали. Вскоре она уехала из города. Представляешь, как я изумился, когда увидел ее здесь и замужем за таким хорошим человеком, как Йенцин. «Первый раз обо всем этом слышу», — сказал я, стараясь придать лицу равнодушное выражение. «Такими историями она, конечно, не делится», — сказал водитель. «С Йензеном все в порядке, он в самом деле в Аризоне». Я почувствовал, что опасность была рядом. Этот швед может быть куда опаснее, чем Рик. «С ним все отлично», — сказал я, заставляя себя взглянуть прямо в светлые проницательные глаза собеседника. Недавно я получил от него письмо, он прямо в восторге от новой заправки. Может, в следующий раз, когда вы будете ехать мимо, вы с ним встретитесь. Чертовски рад это слышать. Понимаешь, когда ты сказал, что его здесь нет, в эту минуту мне в голову пришла мысль, но я подумал, а вдруг он мертв. Я был в поту с головы до ног. Это история, когда она пристрелила своего мужа, спросил я. Ведь она не доказана, не так ведь? Он заметно смутился. Нет, но об этом была куча разговоров. Насколько мне известно, мистер янсен вполне счастлив с миссис Йенсен, сказал я. Ему не понравится, если такие истории будут тут ходить из уст в уста. Я думаю, он ужасно рассердится на вас, если узнает, о чем вы говорили. Ты думаешь, он и в самом деле счастлив с ней? Об этом я и говорю. Ну что ж... «Может, мне и в самом деле имеет смысл держать язык за зубами?» «Давай забудем, идет. Не рассказывай мне «И вы забудьте. Я взял у него деньги. Из-за таких разговоров могут возникнуть крупные неприятности». Он близко кабину хлопнул дверцы и тронулся с места. По выражению лица я видел, что заставил его задуматься. Но он навел меня на размышления. Я стоял, глядя ему вслед. В мозгу у меня-то самые разные мысли. Значит, Лола уже была замужем, ее мужа постигла насильственная смерть и на лицо пропажи денег. Я почувствовал, как в груди у меня что-то сжалось. Йенсен тоже погиб насильственной смертью, и, может быть, не успея я захлопнуть дверцу сейфа, снова пошли бы разговоры о пропаже денег. Я поднялся на веранду закусочной и сел. Закурив, заметил, что руки у меня дрожат. Голова раскалывалась от тревожных мыслей и подозрений. По рассказу водителя, полиция «Карсон-Сити» предполагала, что Лола не только взяла деньги, но и убила своего мужа. Убила ли она и Йенсена? Я восстановил в памяти ту сцену, которая ныне угрожающей во всей своей яркости, приблизилась ко мне. Мысленно я видел ее, входящей в гостиную. Я едва ли не слышал ее быстрое взволнованное дыхание — В руке она держала пистолет, я снова слышал ее торопливый, спутанный диалог. Вспомнил, как Йенсен с красным огнево лицом вскочил на ноги. Я видел, как Лола взглянула на меня, когда я захлопнул дверцу сейфа, а затем услышал звук выстрела. Тогда я был уверен, что звук захлопывающейся дверцы сейфа заставил ее непроизвольно нажать на спусковой крючок. Пистолет выстрелил, и Йенсен был убит. «Непроизвольно ли?» Я отбросил наполовину выкуренную сигарету и тыльной стороной ладони вытер лицо. «Непроизвольно» стало словом, которое надо рассматривать с практической точки зрения. Она подозревалась в убийстве своего первого мужа, и деньги исчезли. Было ли убийство Йенсена обдуманным действием с ее стороны? Оно выглядело как случайность, но не являлось ли на самом деле просто убийством? Лола могла навести пистолет на меня. Тут в моем сознании родилась еще одна мысль, заставившая сжаться сердце. Когда она с пистолетом появилась в комнате, дверца сейфа была открыта. А что если она планировала сначала застрелить енсона, затем меня и забрать деньги из сейфа? А что если таков был ее план на самом деле? Она могла спрятать деньги и затем вызвать полицию. Она бы рассказала, что они с Йенсеном поймали меня на том, что я открываю сейф. Затем я убил Йенсена, а ей каким-то чудом ей удалось вырвать у меня пистолет, и, защищаясь, она выстрелила в меня. Я сбежал из Фарнхорта, моя репутация подходила к этой версии как нельзя лучше. Конечно, толстый шериф из Уэнтворта, не моргнув глаза, принял бы ее историю. От ее выстрела меня уберегла захлопнувшаяся дверца. Лола была достаточно хитра и сообразительна, чтобы тут же понять — никто, кроме меня, не сумеет открыть сейф. Когда она поняла, что шантажом не сможет меня заставить открыть его, она тут же изменила ко мне отношение и предпочла изобразить, что влюбилась в меня. Тогда ей стало ясно, что теперь, в нет возврата, есть другой человек, который может вскрыть сейф. Она стала относиться ко мне с неприкрытой враждебностью. «У нее есть пистолет». Теперь я был уверен, что она солгала, сказав, что выбросила оружие. Это означало, что наша жизнь, моя и Роя, не находятся в опасности. Она убедит Роя открыть сейф и пристрелить его. Она постарается прикончить и меня. Ее история в той или иной мере будет походить на то, что она рассказала бы, если бы ей удалось убить меня одновременно с Янсеном. Я встал. Вся эта картина родилась из нескольких слов, оброненных с проезжающим водителем в случайном и беспорядочном разговоре. Существовала возможность, что Финни в самом деле совершил самоубийство, а смерть Венсена явилась результатом случайности, но я не собирался полагаться на эту возможность. Я помнил ее холодные зеленые глаза. Был только один способ справиться с ней. Я должен забрать деньги из сейфа, и оставить его дверцу открытой, чтобы она поняла, нет больше смысла обрабатывать Роя или планировать мое убийство. Мне придется найти надежное место для денег, но это будет нетрудно. Я же на часы. Было 10 минут 11. До полудня они не появятся. Я спрячу деньги в могиле Йенсена. Если они понадобятся Лоле, ей придется основательно докапываться до них. Это была хорошая идея. Но она не сработала. Как только я направился в Бунгель, с Венфордской дороги свернул грузовик с трейлером выпуска 1955 года, и мне пришлось основательно заняться его ремонтом. Водитель спешил в Тропика Спрингс. Это был агрессивный, нетерпеливый коми-вояж. Переминаясь от нетерпения, он не вступал в разговор. Я все еще трудился над его машиной, когда Лоу и Рой вернулись из Вентворт. Следующие трое суток мне так и не представилось возможности подобраться к сейфу. Лола постоянно была рядом со мной. Она отказалась от ночных дежурств, и как только мы с Роем садились за карты, уходила спать. Со мной она разговаривала, но сдержанность ее манер давала понять, что между нами никогда больше не будет тех отношений, которые существовали до появления Роя. Я не делал никаких попыток сблизиться с ней, мне этого даже не хотелось, Я не мог отделаться от подозрений и все время наблюдал за Лолой в поисках какой-то приметы, которая даст мне знать, что она замышляет мое убийство. Но уловить ее никак не удавалось. Наблюдал я и за Роем, с тревогой пытаясь понять, изменилось ли что-то в его отношении ко мне после их совместной поездки в Энтвард, но и тут я ничего не замечал. Были минуты, когда я испытывал искушение рассказать ему все, но я удерживался от этого шага. Я инстинктивно чувствовал, если Рой узнает о содержимом сейфа, это может стать для него слишком сильным искушением. Он не устоит и наложит руки на деньги. Вот почему я сдерживался, надеясь, что рано или поздно они снова отправятся вдвоем в Вентворт и можно будет добраться до сейфа. Возможность предоставилась спустя примерно неделю, когда мы убирали кухню и закусочную. В Энтвардсе идет хорошее кино, произнесла Лола. «Французской звездой» к Бордо. «Я хочу взглянуть на нее. Кто-нибудь поедет со мной?» Рой покачал головой. «Только нельзя. Смотрю исключительно гангстерские фильмы». Это была возможность, которую я ждал. Они не вернутся до трех утра. До их возвращения у меня будет вдоволь времени, чтобы изъять деньги из сейфа и спрятать их. До полуночи я могу не беспокоиться, что кто-то помешает». «Я сам справлюсь, Рой. В Энфорте я показываться не могу. Сегодня как раз моя очередь дежурить. Воспользуйся этим. А вдруг французская кинозвезда и будет той женщиной, которая тебя потрясет?» Трейси удивленно посмотрел на меня. «Я бы предпочел перекинуться в картишки. Лоле нелегко одной одолеть это расстояние. Я испугался, не переигрываю ли, потому что Лола пристально посмотрела на меня». Все-таки я не мог упустить такую возможность. Долго вы еще будете выяснять? Мне не нужны одолжения, могу и одна съездить. Рой внезапно ухмыльнулся. Окей, уговорил. Поехали. Сразу же после половины девятого Лола показалась из Бундово. На ней была белая юбка, которую мне не доводилось видеть раньше. Стянутая в талии, она не спадала с ведер. Грим стоил ей немалых трудов. От ее вида у меня перехватило горло, и я рассердился на самого себя». Она села в Меркури рядом с Роем. Тот включил двигатель, улыбнувшись мне краем губ. «Это была твоя идея, парень, а не моя!» — шепнул он. Я не обратил внимания на его слова. «Как только деньги будут надежно спрятаны, оба они станут плясать под мою доску». «Желаю вам хорошо провести время», — сказал я. Лола посмотрела на меня, и в ее зеленых глазах читалась насмешка. «Постараемся. Никуда не исчезает сезон». Рой включил сцепление, и Меркьюри тронулся с места. Несколько минут я стоял неподвижно, наблюдая, как красные огоньки исчезают на холмах, за которыми лежал Уэнфорд. Затем направился к бунгало, прикидывая, что легко мне эти деньги не достанутся. Дверь была закрыта. Замок ничего собой не представлял, но мне пришлось отправиться в сарай за куском проволоки. Из нее я смастерил отмычку. Мне понадобилось несколько минут, чтобы открыть замок. Войдя в гостиную, я присел на корточки перед сейфом. Открыть его ничего не стоило. Мне не раз приходилось заниматься такой работой, но в эту ночь, может, из-за нервов, я проводился дольше обычного. Но стоило мне оттянуть дверцу, как снаружи раздались звуки сигналов. У колонки стоял Кадиллак серо-желтой раскраски. Я перекрутил циферблат, убедился, что дверца снова закрыта, и, выргавшись, про себя пошел заливать бак машины. Водитель, с него жена и четверо неуклюжих детей захотели есть. Я предложил сандвичи. Они сидели в закусочной минут тридцать. Как только Кадиллак уехал, появился грузовик. Водитель потребовал яичника с ветчиной. Так оно и пошло. В этом не было ничего неожиданного, так что ход дел меня не беспокоил. Он был привычен. Полуночь движение должно стихнуть. У меня для сейфа по-прежнему оставалось три часа. Их вполне должно было хватить. Полночи в самом деле все утихомирилось. Я сидел на веранде, наблюдая за длинной извилистой лентой дороги, залитой лунным светом. Посидел минут десять, прежде чем встал и снова пошел в бунгало. Остановившись у дверей, я испытал приступ отчаяния. На дороге возник дальний свет фар приближающейся машины. Я был уверен, что машина подрулит ко мне на заправку, чтобы сэкономить время, занял позицию у колонки. Когда автомобиль подъехал, он оказался старым грязным бивиком. В нем сидели двое мужчин. Водитель высунулся из окна, глядя на меня. Это был человек примерно моих лет в черной мятой шляпе, черной рубашке с белым галстуком. Его обгоревшее на солнце лицо было худым и угловатым, а маленькие черные невыразительные глазки напоминали осколки стекла. Его спутник — толстый лоснящийся мексиканец со щетинистыми усиками и прищуренными темно-оливковыми глазками. На нем был мятый грязный светло-серый пиджак и широченная мексиканская шляпа, ленточка которой болталась под подбородком. В этих людях было что-то неприятное. У меня возникло инстинктивное ощущение, что они несут с собой опасность. В первый раз с тех пор, как появился в нет возврата, я внезапно почувствовал, что совершенно один вокруг нас лежат пустынное пространство. Мексиканец смерил меня взглядом головы до ноги, пока его спутник внимательно озирался вокруг, просматривая каждый угол. «Заправить?» — спросил я. «Валяй, доверху», — сказал мексиканец. Человек в белом галстуке по-прежнему озираясь, вылез из машины. Заливая бензин, я не спускал с него глаз. Сняв шляпу, он принялся возиться с ней. Его черные прилизанные волосы лоснились от пота. «Ну и жара», — сказал я, — «одна из самых жарких ночей». Я говорил только для того, чтобы говорить. Эти двое беспокоили меня. Я представлял себе, что они могут трахнуть по голове и уехать с выручкой. Вдруг в голову пришла мысль, от которой я похолодел. А что, если они знают о сейфе в бунгало? Человек с белым галстуком вытащил из-за на булавку и стал ковырять в зубах. Я чувствовал его взгляд. Он смотрел не на меня, а на треугольный вырез рубашки. «Это твое хозяйство, красавчик?» — отрывисто спросил он. У него был мягкий протяжный голос. «Твоя жена и дети тоже тут?» Такой вопрос мог задать любой нормальный человек, но в его словах было что-то зловещее. «Я тут только работаю. Хозяин с другим работником будут с минуты на минуту». Мне показалось, стоит дать им знать, что мое одиночество скоро кончится. Он засунул в щербину зубочистку, затем облизал ее и снова заколол за лацком. Я выключил подачу бензина и, взяв ветошь, принялся протирать ветровое стекло машины. За двумя ее пассажирами я наблюдал, как человек наблюдает за змеей, ползающей в ванную, где он принимает душ. «Давай чего-нибудь перекусим, Сол», — сказал мексиканцу человек с белым галстуком. Он посмотрел на меня. «У тебя найдется что-нибудь, красавчик?» «В этот час только сандвичи», — сказал я. Что может быть лучше сандвичей? Вылезай и стряхни муравьев со своих штанов. Хочется жрать. Я бросил взгляд на часы. Время приближалось к половине первого ночи. Лола и Рой будут тут не раньше, чем через два с половиной часа. Вроде бы должен успеть управиться с этими двумя. Я пошел в закусочную. Двое шли за мной. Войдя в помещение, они остановились, оглядываясь. «Тут есть кто-нибудь еще?» спросил человек в белом галстуке. Он без труда мог это и сам выяснить, и потому я сказал, что никого больше нет. «Давай есть. Что ты нам предложишь?» «Если вы согласны обождать, у меня есть жареная цыплята. В противном случае возьмите гамбургеры и сандвичи». Обогнув меня, стол зашел за стойку, распахнул дверь кухни, заглянул внутрь. Выйдя, он отрицательно покачал головой в ответ на взгляд белого галстука. Теперь я окончательно понял, что меня ждут неприятности. Человек в белом галстуке спросил, «Это твой единственный телефон?» Он показал на висящий на стене аппарат. «Да», — сказал я, держа руки на бедрах. Я внимательно следил за тем, чтобы не делать торопливых движений. Взявшись за трубку, он вырвал провод из гнезда. В это время его змеиные глаза ощупывали меня. "Валейка, жарь цыплят, а ты, Сол, присмотри за ним». Сопровождаемый тяжело дышащим Солом, который наступал мне на пятки, я вошел в кухню. «В чем дело?» — спросил я, принимаясь разогревать цыплят. «Да ты расслабься, парень», — сказал Сол, садясь за стол. Его пухлая коричневая рука поглаживала рукоятку пистолета и не задавай лишних вопросов. Наступило молчание. После паузы он сказал, «Тебе тут нравится, парень?» «Тебе не кажется, что тут слишком одиноко? «Я привык», — сказал я, с трудом шевеля губами и чувствую, как колотится сердце. «Ты женат?» «Нет». «И как ты обходишься без бабы, а?» «Обхожусь». Вошел человек с белым галстуке, неся блюдо с сандвичами, которые он вытащил из стеклянной витрины закусочной. «Закуси, косол, они довольно-таки такие неплохие. он бубнил с полным ртом. Присмотри за этим красавчиками, пусть он не скучает. Я выйду осмотреться. Сол стол два сандвича и принялся есть. Второй вышел. «Эдди — прекрасный парень», — сказал мне Сол. «Я должен с уважением относиться к нему. Когда у него палец на курке, он так и зубит. Но парень хоть куда, отличный парень». Я ничего не сказал. Говорить было нечего, но я продолжал напряженно размышлять. С мексиканцам мексиканцем справиться вроде бы можно. Если мне удастся отключить его, я смогу заняться Энди. Двоих на меня одного будет многовато, но по одному я с ними разделаюсь. — Сколько денег приносит эта дыра? — спросил Сол. — Немного, — сказал я. Как раз сегодня сдали выручку в банк. — Ну, плохо. Нам нужны наличные. Просто помираем по наличности. Он засунул в рот еще два сандвича и стал пережевывать их своей огромной пастью. А мы-то считали, что в такой дыре где-то должна валяться куча денег. В кассе только сто долларов, сказал я. Лучше, чтобы там было побольше, а то быть тебе парень со сломанной шеей. Я поставил на стол две тарелки. Дыхание у меня участилось. Если я собираюсь вырубить этот мешок с жиром, то сейчас самое подходящее время. Я взялся за раскаленную сковородку, на которой в жиру обжаривались цыплята. «Еще есть деньги для газа», — продолжил я, подходя к столу. «Долларов пятьдесят, но не больше». Несеканец сполз со стула и стоял, глядя, как я готовлюсь перекладывать цыплят на тарелке. «Тебе придется поискать наличность, парень», — сказал он. «Это не из тех, с кем можно шутить». Мгновенным движением кисти... Я выквистнул содержимое раскаленной сковородки в его толстую физиономию. Кипящее масло обожгло мексиканца, он завопил и отступил на шаг. Ярости толстяк схватился за пистолет, но в это время я огрел его раскаленной сковородкой по голове. Он осел. Кинувшись вперед, я нанес ему боковой удар в челюсть. Мексиканец рухнул. Нагнувшись, я схватил его пистолет. Сол попытался приподняться, но получил удар рукояткой пистолета по лбу. Теперь уж он свалился мешком, Глаза его закатили. Пистолет толстяка был у меня. Выпрямившись, я услышал скрип открывающейся двери в закусочную. Прыжком пересек комнату, выключил свет. Я не сомневался в том, кто такой Эдди. Он был профессиональным убийцей. Но, наконец, и у меня было оружие. Глава тринадцатая. «Сол!» Человек в белом галстуке говорил тревожным шепотом. Двумя шагами я бесшумно передвинулся в сторону и оказался рядом с задней дверью. Держать оружие я не привык. Рукоятка тяжелого 45-го калибра неловко лежала в моей руке, но ощущение пистолета в какой-то мере успокаивало. Свет закусочный потух. Я услышал, как скрипнули половицы. «Ты здесь, Сол?» Взявшись за дверную ручку, чуть приоткрыл двери. Это, подумал я про себя, улучшит мое положение. Лежавший ничком, Сол зашевелился и застонал. Башка у него, наверное, как чугунная. Я-то надеялся, что надолго вывел его из строя и успею справиться с Эдди, но теперь становилось ясно, что я должен пошевеливаться, а то мне снова придется иметь дело с двумя. они-то не дадут мне спуску. Задняя дверь была открыта теперь настежь. Только пару дней назад я смазал ее петли, и сейчас она открывалась бесшумно. Жаркий ветер пустыни пахнул мне в лицо, пока я стоял, прижавшись к стене и держа под прицелом дверь кухни. Грохот и вспышка выстрела, взвизг пули, которая прошла у меня над головой, едва не взъерошив волосы, бросили меня в жар. Я спрыгнул с трех ступеней крылечка и скорчился в темноте. Такая перестрелка мне не нравилась. Я застыл, прислушиваясь, на ушах отдавался только стук сердца. Быстрый взгляд на белую дорогу, освещенную лунным светом, дал мне понять, что никаких машин поблизости нет и не предвидится. Я был предоставлен самому себе, и если хочу вырваться из этой западни, то должен полагаться только на самого себя. На колонку падала полоса лунного света, а закусочные сараи были погружены в непроглядную тьму. Бунвело тоже оказалось затемненным, но чтобы добраться до него, мне следовало пересечь освещенное луной пространство. Прижимаясь к стене и, двигаясь шаг за шагом, я начал отступать. Из темноты донесся мягкий голос. «Эй, красавчик, бросай пушку и выходи с поднятыми руками. Иди же, и брось пушку!» Звук этого наглого, уверенного голоса едва не заставил выстрелить. Но я вовремя остановил себя. Вспышка меня выдаст. Этого-то ему и хотелось. Если я промахнусь, уж он не промажет. Скорчившись в темноте, я оставался недвижим, пристально вглядываясь, откуда донесся его голос. Однако различить мне ничего не удавалось. «Выходи же, красавчик!» — снова послышалась из темноты. «Бросай оружие! Если выйдешь с поднятыми руками, тебе ничего не будет. Мне нужны только твои деньги. Валяй!» Казалось, голос стал ближе. Я с трудом держал себя в руках, понимая, если он обнаружит меня, если он поймет, где я, мне конец. Двигаясь медленно и осторожно, я распростерся на земле. Рука коснулась камня, пальцы сжали его поверхность. Подняв камень, я бросил его в сторону, и он стукнулся о стенку закусочной по другую сторону ступенек. Грохот выстрела был оглушающим, вспышка едва не ослепила меня. Пуля чирикнула над моей головой. Или же я ничком на земле быть бы мне подстреленным. Стрелял он не по направлению звука, а прямо в меня, и это дало понять, что я имею дело с профессионалом. Сначала выстрелы раздавались с верхней ступеньки, но я услышал, что он спрыгнул с крыльца, и теперь скорчился за ним лицом ко мне. Я начал потихоньку отползать назад, каждую секунду ожидая услышать звук выстрела и почувствовать вонзающуюся пулю. Теперь я увидел его. В ярдах 15 от меня переместилось что-то белое. Это мог быть только белый галстук. Для профессионального убийцы он поступил неосторожно, надев его. В такую мишень трудно было промахнуться даже столь неопытному человеку, как я. Медленно и осторожно я поднял пистолет и прицелился в белое пятно. Палец начал нащупывать сгиб курка, но тут меня прожгла неожиданная мысль. Предположим, я убью его. что тогда? Удивительно, как быстро соображаешь в такие минуты. Если я убью его, мне придется иметь дело с его телом. А как насчет мексиканца, что мне с ним делать, значит придется убивать и его. Я не мог не сообщить полиции, что меня пытались ограбить, не говорить, что убил двоих покушавшихся на меня. Рой не может вечно выступать в моем облике. Возможно, шериф придерживается старомодных взглядов в отношении мужчины и женщины, но не настолько он старомоден, чтобы не понять. Эти двое были убиты в то время, пока Лола и Рой возвращались домой из Уэнфорта. Полиция станет разнюхивать, кто же прикончил их. И если они узнают, что это моих рук дело, меня снова ждет Фарнорд. Помедлив, я опустил пистолет, и это было ошибкой. Должно быть, Эдди уловил слабое движение. Одновременно с выстрелом и ослепляющей вспышкой я почувствовал страшный удар в грудь. Боли я не ощутил, словно кто-то повернул во мне выключатель, лишив возможности двигаться, как отключается электрический свет. Я лежал лицом на горячем песке, и когда взялся за рукоятку пистолета, не смог поднять его, таким тяжелым он показался. Пистолет отлетел в сторону, отброшенный ударом ноги, и тяжелая подкованная подошва опустилась мне на ребра. Боль обожгла грудь. Я почувствовал, что лечу в раскаленное жерло вулкана. Попытался позвать на помощь, но из горла не вырвалось ни звука, и я едва не захлебнулся, вхлынувши изо рта струе горячей крови. Передо мной поплыли события прошлой жизни. Я слепо мчался вниз по лестнице, которая вела из шикарного особняка Генри Купера. Вновь боролся со швейцаром, и вот я оказался на улице, слышу за собой топот ног и настигающего меня копа. Снова раздался выстрел, и я ощутил разрывающую боль в груди. Позже Рой рассказывал, что нашел меня лежавшим у дверей кухни. Они с и поняли, что-то случилось, когда, подъезжая, не увидели огней. Рой обежал вокруг дома. Ему потребовались минуты, чтобы найти меня. А когда нашел, решил, что я мертв. Они втащили меня в домик и положили на кровать. Рой разорвал на мне рубашку. В это время я очнулся. Он склонился надо мной. Лицо у него было бледное, руки тряслись. Я отвел от него взгляд и увидел, что рядом стоит Лола, такая же бледная и напряженная, как Рой. Чувствовал я себя очень плохо, не было даже сил поднять голову. «Что случилось?» — спросила Лола, склоняясь надо мной. «Кто это сделал?» Я попытался заговорить, но не мог вымолвить ни слова. «Оставь его в покое, Судорой. Да, я займусь им». Я снова провалился в темноту. Мне показалось, что я умираю, но это меня больше не волновало. Теряя сознание, я испытал чувство облегчения от того, что боль покидает меня. Когда я снова пришел в себя, солнце уже пробивалось сквозь занавеси. Рой по-прежнему был здесь, сидя рядом и не спуская с меня глаз, но ловы уже не было. «Как ты себя чувствуешь?» — наклоняясь ко мне, спросил Рой. «Окей». Эти слова дались мне с трудом. Я чувствовал себя на удивление слабым, и мне казалось, что я куда-то уплываю. — Слушай, Чет, — Рой говорил очень медленно, произнося каждое слово подчеркнуто четко, словно говоря с иностранцем. — Тебе очень плохо. Я хочу вызвать доктора, чтобы он осмотрел тебя, но Лола мне не позволяет. Она говорит, что ты не хочешь врача. — Я никого не хочу. — Тебе нужен врач, Чет. Лицо его было встревожено. Тебе очень плохо. Я сделаю для тебя все, что в моих силах, но этого недостаточно. Мне в самом деле было очень плохо, но голова у меня работала. Доктор будет обязан сообщить в полицию, что у меня огнестрельная рана, а затем фармурт. Через открытое окно доносились нетерпеливые звуки клаксонов. Пробормотав что-то, Рой стал. От этих грузовиков рехнуться можно. Сейчас вернусь. Я закрыл глаза и задремал. Солнце уже начало спускаться, когда движение рядом со мной заставило снова прийти в себя. Рядом стояла Лола. «Кто в тебя стрелял?» «Два бандита», — сказал я. Она наклонилась ко мне. Я никогда раньше их не видел. Они открыли сейф. Я посмотрел на неё. Я с трудом узнавал ее. Напряженное и угловатое выражение лица — Делала ее на 10 лет старше. Я видел бисеринки пота на верхней губе. Лицо заливало меловая бледность. Не знаю. Лежа здесь, качаясь на уносящих куда-то волнах, я чувствовал, что это уже не волнует меня. Они упоминали о осеющую? Голос ее подрагивал. Нет. Он закрыт. Похоже, что они не добрались до него. Я видел, как под комбинезоном у нее взволнованно вздумается и опадает грудь. Я должна знать, а что если они забрали деньги? Я должна знать, что они на месте. Я подумал о Бенди. Он был профессионалом. Если он нашел сейф, то мог его открыть. Любой, кто хоть немного разбирается в сейфах, мог открыть эту консервную банку. Они могли их взять, сказал я. Усилие, которое мне понадобилось для этих слов, заставило снова уплыть в темноту. «Я должна знать! Скажи мне, как открыть сейф!» Ее бледное искаженное лицо склонилось надо мной. Я ощущал запах страха, исходящий от нее. Я чувствовал, как от нее идут волны дикой алчности. Тьма окончательно сомкнулась надо мной. Бесконечно долго выбираясь из нее, я слышал ее слова «Я должна знать! Соберись!» Скажи мне, как открыть его!» Вдруг все исчезло. И голос, и комната, и солнечные лучи из окна. Три последующего дня я находился между жизнью и смертью. Я понимал это, но меня ничто не волновало. Не будь Роя, я не протянул бы и дня. Он почти не расставался со мной, и когда у меня резко подскочила температура, Рой сидел рядом с пакетом льда, пока лихорадка не спала. Когда жар достиг предела, и я лежал медвижим, умирая от жгучей боли, в комнате внезапно появился Карл Йенсен. У него на лице было то же самое растерянное выражение, которое появилось, когда он застал меня у открытого сейфа. Я попытался заговорить с ним, но не мог выдавить ни слова. Помедлив, он исчез, и больше я его не видел. Я был как никогда близок к смерти. Позже Рой сказал, что у него едва не опустились руки в те дни, но лихорадка стала спадать, и я начал чувствовать себя лучше. Лишь на седьмой день я смог рассказать об Эдди и мексиканцах. Они обчистили кассу, сообщил Рой, взяли деньги за газ и большинство продуктов. Я подумал о сейфе. Интересно, нашел ли его Эдди и смог ли вскрыть. Но Рой я о нем не упомянул. «Сдается мне, ты начинаешь выкарабкиваться», — сказал Трейси. Он выглядел исхудавшим и утомленным. Под глазами у него были темные круги. Они говорили, что он постоянно не досыпает. Явно пошло на поправку. Ты счастливчик. Ты спас мне жизнь, Рой. Я перед тобой в долгу. Спасибо тебе. «А чего ты от меня ждал? Что я позволю тебе загнуться?» — он ухмыльнулся. Признаться было куда как нелегко. Оправляться тут с делами, еще возиться с тобой. Но теперь, наверное, мне удастся поспать». Я лежал беспомощно и неподвижно восемь дней и ночей. Все это время Лола ни разу не показывалась рядом. Я задумался, удалось ли ей за это время окрутить Роя. «Как у тебя дела с Лолой?» — спросил я. Он пожал плечами. «Я почти не вижу ее. Был по горло занят тобой». Он ответил... подозрительно бойкая от его глаза. Я знал, что он врет. Я предупреждал тебя, Рой, она опасна. А я тебе говорил, что она обломает на мне зубы, но она даже не пытается, — сказал он. Наступило долгое молчание, прежде чем мы снова посмотрели друг на друга. И вдруг он резко спросил, что на самом деле случилось с Йенсеном. Я не мог ему ничего рассказывать, пока не убедился, что она не произвела на него впечатления. Я совершенно ясно понимал, что, сказав ему правду, не отвращу его от Лолы, скорее наоборот. И все-таки решил сделать отчаянную попытку, сказав ему правду. Может быть, удастся оттолкнуть от Лолы. Она убила Янцена, а я был таким идиотом, что похоронил его. Я видел, как его глаза внезапно приобрели бессмысленное выражение. Он делал так каждый раз, когда ему не хотелось что-то слышать. «Она убила и своего первого мужа», — сказал я. «Она убийца, Рой, так что будь насторожен». «Ты понимаешь, что говоришь?» — спросил он, наклоняясь и сурово глядя на меня. «Да, отвечаю за свои слова, и я всегда предупреждаю». Он встал. «Не хочу больше слышать об этом. Ты что, не видишь?» В каком я оказываюсь положении. Ты предупрежден, Рой, ты не знаешь ее так, как я. Он направился к дверям. Наверное, мне лучше заняться делами, я еще вернусь, а ты успокойся. Не глядя на меня, Трейси вышел. Ну что ж, теперь он все знает, и пусть побережется. Ей не удастся одурачить его так просто, как Йенсена и меня. Но я не знал, что уже опоздал со своим предупреждением. Я понял это на следующую ночь. Рой перетащил свою кровать в гостиную, чтобы в комнате, где я лежал, было больше воздуха. Он сказал, если мне что-то будет нужно, я должен позвать его. Но если не случится ничего из ряда вон выходящего, он предпочел бы поспать. Я ответил, что у меня все в порядке, и ему не о чем беспокоиться. С тех пор, как я рассказал ему о смерти Йенсена, Между нами что-то произошло, и я понимал, что мы уж никогда не вернемся к прежним отношениям. Это сказывалось скорее в атмосфере, чем в отношениях. У Роя всегда было выражение блефующего игрока в покер, а теперь оно стало еще явственнее. Никто из нас не упоминал о Лоле. Время от времени я видел из окна, как она ходит из бунгала в закусочную и обратно. Она продолжала держаться поодаль от меня. На Но следующую ночь я понял... насколько запоздали мои предостережения. К полуночи Рой закрыл закусочную и потушил в ней свет. Сразу же после одиннадцати Лола пошла к себе в бунгало. К тому времени, когда Рой вошел в домик, у нее горел свет. Он неслышно открыл дверь в мою спальню, постоял на пороге, прислушиваясь. Несколько минут тому назад я потушил свет и лежал, не издавая ни малейшего звука. «Ты спишь, Чет?» Опыт у него был так беззвучен, что я с трудом услышал его. Я продолжал оставаться недвижимым и безгласным. Дверь тихонько закрылась. Я ждал, надеясь, что неизбежные, как я прикидывал события, все же не произойдут, но, конечно же, это случилось. Несколько напряженных минут я пристально вглядывался в окно и, наконец, увидел выходящего из тени Роя. Он быстро подошел к Бунгаво, Остановился, оглянувшись на домик, затем открыл дверь и вошел внутрь. Я должен был понять, что у него не хватит сил противостоять все эти восемь дней и ночей непрерывной обработки. Я не осуждал его, я знал ее технику. Я давно уже обманывал сам себя, считая, что Рой равнодушен к женщинам, да Рой и сам обманывал себя. Я чувствовал себя беспомощным и разбитым». Ревности во мне не было, но оставался страх. Если уж она запустила свои когти в Роя, то заставит его открыть сейф. Затем и его убьет. Я был в этом уверен. Я предупреждал ее, что денег она не получит, если Рой доберется до них. И сначала она убьет его, а потом меня. Лола спрячет где-нибудь деньги и вызовет того толстого шерифа. Я не представлял себе, как она объяснит, что на мне пижама, а в груди — огнестрельная рана. Но у нее было восемь дней, чтобы придумать соответствующую историю, и я не сомневался, что она уже готова. Я описал Рою Эдди, толстого мексиканца, а он, конечно же, передал описание Лоли. Теперь она может утверждать, что эти двое убили Роя и меня, пока она была в Лэнфорте. Да и вообще она могла вертеть эту историю, как ее и заблагорассудится. Я лежал, мучаясь от колющей боли в груди, глядя на бунгало и размышляя. Я увидел его сразу же после двух часов. Он закрыл дверь в бунгало и направился к домику, куда постарался войти неслышно. Я потянулся к выключателю, и как только он открыл дверь, включил свет. Рой остановился в дверях, изумленно глядя на меня. Он был в сандалиях, в трусиках, с голыми ногами. «Я не хотел будить тебя», — сказал он. Хотел только посмотреть, все ли с тобой в порядке. Зайди-ка, мне нужно с тобой поговорить. Он отвел глаза. Уже больше двух хотел хотелось бы поспать, а я хотел бы поговорить с тобой. Войдя, он сел поодаль от меня и закурил. Что ты хочешь мне сказать? И как она подцепила тебя на крючок, не так ли? Он выпустил клуб дыма, почти скрывший его лицо, И сказал хриплым голосом Ты бредишь, Чет. Никак не можешь прийти в себя. Давай поговорим об этом завтра. Тебе нужно выспаться, и мне тоже. Может, я и болен, но если ты не спохватишься, тебе даже болеть не придется. Будешь убит. Но ты не ответил мне на вопрос. Ни одной бабе еще не удавалось подцепить меня. С каменным несколько неподвижным лицом сказал он Ты мне врешь или себе. Этот вопрос ему не понравился. «Окей, okay. если ты хочешь знать, я взял то, что она мне предложила, вот и все. Об этом уже я позаботился». «Она просила тебя открыть сейф?» Его глаза сузились. «Сейф? Какой сейф?» «Сейф Йенсена». Запустив пальцы в волосы, он уставился на меня. «А что насчет сейфа Йенсена?» «Она просила тебя открыть его?» По удивленному выражению лица Роя, я видел, что она не успела еще этого сделать. Я перевел дыхание. На всяком случае, хоть тут успею предупредить его. Она никогда не упоминала о Сейфе. Еще упомянет и будет просить тебя открыть его. Что за чертовщина? К чему ты клонишь? Там лежит то, что ей нужно, сказал я. Если она так страстно желает добраться до его содержимого... Эта женщина ни перед чем не остановится. Именно это я имею в виду. Ни перед чем. Она пыталась шантажировать меня, чтобы добиться своей цели, и тут появился ты. Ты оказался тем, кто тоже может открыть сейф, и она стала умасливать тебя, надеясь, что когда ты откроешь сейф, она застанет тебя врасплох и прикончит. Звучит это фантастически, не так ли? Но это именно так. Она убьет тебя, как она убила своего первого мужа, как она убила Йенсена, и едва не прикончила меня. И я говорю тебе, не вздумай открывать ей. Эта тирада окончательно вымотала меня. Я был весь в поту, а от боли в груди перехватывало дыхание. В отчаянии я наблюдал за ним, потому что выражение его лица совершенно не изменилось. У него был тот же каменный взгляд, непроницаемо черных глаз. «У тебя в башке что-то сдвинулось», — сказал он. «Что же там такое, до чего она так отчаянно хочет добраться?» Я не собирался говорить ему, что там лежит сто тысяч долларов наличными. Дураком я себя не считал. «Я говорил тебе, что полицейские подозревают ее в убийстве своего первого мужа», — сказал я. Она в самом деле убила его. Прежде чем жениться на ней, генсон заставил ее подписать признание в этом и запер его в сейф. Я его видел. Пока она не откроет сейф и не уничтожит эту бумагу, над ней будет висеть приговор. И она это знает. Нахмурившись, он потер затылок. «Ты все придумал, или же это в самом деле правда?» Она пристрелила Йенсена, собиралась пристрелить и меня, но я успел захлопнуть дверцу сейфа, прежде чем она нажала на спусковой крючок. Лола знала, что я тут единственный, кто может открыть сейф, и это спасло мою жизнь. Теперь она имеет в виду тебя. Не открывай сейф, Рой. «Вот какая-то неразбериха», — сказал он. «Если она собиралась убить тебя, каким образом ты оказался с ней в постели?» Я приготовился к этому вопросу. Можно было предугадать, что рано или поздно он возникнет. Она ничего не могла поделать со мной, пока сейф оставался закрытым. Мы прожили здесь бок о бок в полном одиночестве пять недель, прежде чем я прикоснулся к ней. Я сделал это лишь потому, что она, как и в случае с тобой, принялась обхаживать меня. Однажды ночью она пришла ко мне в комнату, так все и получилось. Я почувствовал, что лицо мне заливает холодный пот, дышать было все труднее. Рой, видел, в каком я нахожусь состоянии, придвинулся ко мне. Эй, эй, тебе надо успокоиться. Ты что, не понимаешь, в каком ты положении? Перестань сходить с ума, расслабься. Я схватил его за руку. Если ты откроешь сейф, Рой, она убьет нас обоих, я предупреждаю тебя. Успокойся, парень. Она даже не заговаривала со мной о сейфе. Силы окончательно покинули меня. Я откинулся на подушку. Больше я ничего сделать не мог. Я его предупредил. Мне оставалось только надеяться, что я одержал над ней верх, хотя бы на время. Рой оставался со мной, пока я не погрузился в тяжелый сон. Когда на следующее утро я проснулся, часы у кровати сказали мне, что уже 20 минут 10 Спал я долго и сейчас чувствовал себя чуть получше. У меня прибавилось сил, но вставать я еще не мог. Немного погодя появился Рой и побрил меня. Он был спокоен. Никто из нас не упоминал о сейфе, но я знал, что оба мы думаем только о нем. Дальше день шел своим чередом. Мне оставалось лишь лежать у окна, наблюдая за идущей снаружи жизнью. И Рой и Лола работали, не покладая рук. Начиная с часа ленче и до вечера закусочная была полна народу. Наконец, примерно к десяти часам, движение стихло, и Рой нашел время занести мне тарелку супа. «Но и денек выдался, сказал он, прислонившись к стене. Я буду рад, когда ты сможешь встать и приняться за дело. Примусь, сказал я. «Ага», — он потер нос, внимательно изучая меня своими черными глазами. Пока мы перекусывали, она спросила меня, могу ли я открыть сейф Лоренса. Я едва не подавился. «Так и спросила?» «Ага. Я сказал, что ничего не могу ответить, пока не посмотрю на него. Сердце у меня зачастило. И что она ответила?» Подъехал грузовик и прервал разговор. Мы к нему больше не возвращались. Пока сейф будет оставаться на запоре, ты в безопасности, и я тоже. Я не обманываю тебя, Рой. Окей, okay, значит, не обманываешь. Слушай, если дела так плохи, как насчет того, чтобы дать мне пистолет Йенсена? Ну, тот самый, из которого он стрелял в ворон. Она взяла его. Моя новость поразила его. Глаза сузились, он крепко сжал губы. «Пистолет у нее», — сказал я. Она сказала, что выкинула, но я уверен в обратном. Ну, она меня больше не просила открыть сейф. Еще попросит. На этом мы и сошлись. В течение последующих четырех дней ничего не происходило. По словам Роя, Лола больше не возвращалась к разговору о сейфе. Я медленно поправлялся, но по-прежнему был слишком слаб, чтобы подняться с кровати. Мне стало немножко легче, потому что Рой больше не показывался в бунгало. Казалось, удалось его напугать, заставить задуматься. Но на пятую ночь, когда я неожиданно проснулся в три часа и выглянул из окна, то увидел свет в гостиной бунгало. Это потрясло меня до глубины души. Я позвал Роя, но не получил ответа. Он был там вместе с ней и с сейфом. Я испытал дикое искушение встать и добраться до них, но понимал, что не удастся этого сделать, и поэтому с бьющимся сердцем остался лежать, ожидая и прислушиваясь. Часам к четырем свет погас. Я увидел, как Рой вышел из бунгало и направляется к нашему домику. Как только он вошел, я позвал его. «Не зажигай света», — сказал он в дверях, — «а то она увидит». Я увиделся туда, откуда доносился его голос, но было слишком темно. «Что случилось?» «Она показала мне сейф и попросила открыть его», — сказал Рой. «Я сказал ей, что сейф старого типа, и открыть его мне не удастся». Я вздохнул с облегчением. «А что случилось затем?» «Она сказала, что какой-то способ открыть его существует. Хочет, чтобы я его взорвал. Я сказал, что это слишком опасно. Динамит, сказал я ей, не по моей части». «И она поверила тебе?» «Почему бы и нет?» «Я говорил очень убедительно». Она сказала, почему так хочет его открыть. Ага. Наступила пауза, и затем он продолжил. Она сказала, что там в сейфе лежат деньги. Если я открою его, мы сможем их поделить. Наступила еще одна длинная пауза, после чего он спросил. Там на в самом деле деньги, Чет? Я понимал, что правда будет для него убийственна. «Триста долларов», — соврал я. Янсен держал их там на всякий пожарный случай». И не они ей нужны. Она хочет добраться до бумаги. Она сказала, что там куча денег. Врет эта приманка, чтобы заставить тебя открыть сейф. Что ж, ей придется разочароваться в своих ожиданиях. На следующее утро, пока Рой наблюдал, как бензозаправщик сливает бензин в наши танки, а я смотрел на него из окна, за моей спиной скрипнула дверь. Вошла Лола и, закрыв дверь, прислонилась к ней. Меня поразило, как она изменилась. Она похудела, каменное лицо было мрачно, под глазами темные круги, будто сразу постарела на десять лет. Она в упор смотрела на меня. «Скажи мне, как открыть сейф», — сказала Лола. Голос у нее был хриплый и прерывающийся. «Если ты не расскажешь мне, как это сделать, я позвоню в полицию, и ты отправишься в Фанворт». Но теперь уж ей не удастся меня шантажировать. Все козыри были у меня на руках. «Иди и звони», — сказал я. «Деньги тебе не достанутся, а я еще сообщу им, где найти твоего мужа. Не обманывай сама себя, что они не поверят мне, а поверят тебе. Я не один, на ком тяготеет подозрение в насильственных действиях. Я расскажу им о Франке Финни, и тогда тебе уж не выбраться из ямы». я ее по лицу, я бы не мог добиться большего эффекта. Она отшатнулась. Я слышал, как она со свистом втягивает воздух сквозь стиснутые зубы. Лицо ее исказилось. Ужас, который появился у нее в глазах, обезобразил ее. «Что ты знаешь о Франке?» — требовательно спросила она, не спуская с меня глаз. «Я знаю, что ты убила его. Ты зажата в угол, и я тоже. Нам придется провести здесь остаток своей жизни. Неважно, нравится нам это или нет. Пути отсюда нет. Сейф тебе никто не откроет». Я предупредил Роя, чтобы он не делал этого. Если даже он и согласится, то не сможет. Он не знает, как это делать. Ты зря тратила время и свои таланты. Несколько бесконечных тонительных секунд она смотрела на меня зелеными глазами, в которых ясно читалась ненависть. Затем вышла, распахнув дверь настежь. Этот раунд за мной, на успокаиваться нет оснований. Она так легко не сдастся. «Следующий раунд, если я правильно все рассчитал, должен быть за ней». Прошли два долгих, томительных, полных напряжения дня, но ничего не происходило. Наконец, на третий день после ее визита, Рой сказал, что она собралась в По «Помогу, у меня зажег все красный сигнал тревоги». «Она собирается оставить тебя здесь одного?» — спросил я, глядя на него. «Она сходит с ума по киношкам», — сказал он, пожимая плечами. «Хотелось, чтобы я поехал с ней, но я сказал, что не могу оставить тебя одного, да и, кроме того, кто-то же должен быть здесь на хозяйстве». «А ты сам себе мозги не пудришь?» — спросил я. «Она не поедет в кино. Это ее крючок с наживкой». Фармин терпеливо махнул рукой. «Порой, я думаю, не сошел ли ты с ума? К чему ты сейчас клонишь?» Она сказала тебе, что все сейфе лежат деньги. «Кстати, она знает, что значит для тебя деньги». Она играет на твоей слабости. Как только она уедет, ты не устоишь и откроешь сейф, но она-то будет где-то поблизости. Она вернется как раз, чтобы застать тебя у открытого сейфа. Это для нее единственный способ обвести тебя вокруг пальца и заставить открыть сейф. Я же сказал, что не буду его открывать. Окей, но только помни об этом, когда она уедет. Вскоре после девяти я увидел, как она направляется к своему Мерклеру. Рой тоже видел, как она уехала. Он стоял в полосе лунного света, уперев руки в бока и, наблюдая, как за холмами исчезает свет фар. Так он стоял довольно долго, а потом повернулся, вошел в закусочную и скрылся из виду. Я лежал глядя в окно и ожидая развития событий, в уверенности, что должно случиться нечто и инстинктивно чувствуя, что приближаюсь к концу своего пути. Я представлял себе, как Рой меряет шагами кухню, своим алчным, усколобым мозгом взвешивая версии Лолы и мою. В самом деле в сейфе лежат большие деньги? Есть ли там признание Лолы? В самом деле она подстроила ему ловушку, чтобы заставить его открыть сейф? В течение часа ничего не происходило. Это был самый длинный час в моей жизни. Затем я увидел огни грузовика, едущего вниз по дороге. Машина подрулила к колонке. Рой вышел из закусочной и обслужил клиента. Несколько минут он поговорил с водителями, тот уехал. Вот он, решающий момент. Я понял это потому, как сдавило у меня сердце. Рой стоял у колонки, задумчиво глядя на пологий подъем холмов, за которыми лежал Уэнфорд. Так, глядя в темноту, он стоял три или четыре минуты. Дальнего света фар, которые могли бы насторожить его, не было видно. Затем он быстро вошел в бунгало. Жажда денег, с которой он не мог совладать, пересилила. Он пошел открывать сейф. Я видел, как Рой приостановился перед входом в бунгало. Но он решил все окончательно и бесповоротно, потому что помедлил всего несколько секунд, прежде чем толкнуть дверь и войти внутрь. Однако Трейси был очень предусмотрителен. Почти сразу же он снова появился в дверях. Снова стал вглядываться в длинную горную дорогу, чтобы быть уверенным в отсутствии Лолы, а затем, видимо, удовлетворившись, вернулся в Бунгало. В гостиной зажегся свет. Ему потребовалось лишь несколько минут, чтобы открыть сейф и обнаружить деньги. Я был бессилен, я выложил все свои карты, но они оказались битыми. И тут я увидел ее. Она, должно быть, прятала машину где-то за холмом. и, не зажигая света, подъехала, когда рой зашел в закусочную. Продумала она все великолепно. Хотя я не спускал глаз с пейзажа за окном, я не видел ни как она появилась, нигде остановила машину. Но она была здесь, и теперь быстро и бесшумно направлялась к бунгало. Лунный свет осветил ее зеленое платье, когда она пересекла полосу белого песка. Затем снова исчезла в темноте. Ловушка захлопнулась, и выхода из нее для Роя не было. Я представил себе, как он на корточках сидит у сейфа. С его сноровкой ему не потребовалось много времени, чтобы открыть его. Вид такого количества денег ошеломил Крейси. В своем изумлении он не услышал даже звука открывающейся двери. Она убьет его. Я был уверен в этом, и вот она уже была в нескольких ярдах от него. Я отбросил простыню и одеяло. Пустил ноги на пол. Качаясь, подошел к дверям и ухватился за ручку, чтобы не упасть. Боль разрывала мне грудную клетку, но я не обращал на нее внимания. Я думал только о том, что должен добраться до бунгало и спасти его. Как-то мне удалось открыть двери. Я пересек холл и привалился к входным дверям. По груди текло что-то теплое влажное, и важное, я понял, что истекаю кровью. Этого надо было ожидать, но и это меня не волновало. Открыв входную дверь, я, шатаясь, вышел в темноту. Лолы нигде не было видно. Спотыкаясь и еле переставляя ноги, я пополз через песчаное пространство к бунгало. Рана в груди невыносимо горела, я чувствовал, как кровь течет уже по животу и ногам, но я держался. Я был уже недалеко от бунгало, когда услышал жуткий, грохочущий звук бурстрела. От этого звука я едва не потерял сознание. Я помедлил, ожидая услышать звук падения тяжелого тела. Ни о чем больше не заботясь, зная лишь, что меня ждет конец пути, я рванул на себя дверь холла и вошел в него. Рой стоял у стены, держа в руке пистолет 45-го калибра. Дверь была открыта, обнажая свое содержимое, аккуратно сложенное на двух полках. У ног Роя лежала лола. На лбу ее была черно-синяя дыра, говорившая, куда метил урой. Никто не мог получить такую рану и остаться в живых. Один лишь быстрый взгляд сказал мне, что она мертва. Мы с Роем стояли и смотрели друг на друга. Своего его было бело-желтым, блестело от покрывавшего его пота, выступившего от страха. Ты был прав, прикну шепотом сказал он. Если бы ты не предупредил, она бы меня застукала. Силы покидали меня. Каким-то чудом я добрался до стула и свалился на него. Кровь выступила темными подтеками на пыжанных брюках. Рой оставался недвижим, глядя на распростертое тело Лолы. «Нам надо уносить ноги отсюда», — сказал я. Поднеся руку к повязке, закрывавшей рану, я прижал влажные хлюпающие бинты. Подгони машину, тут не о чем разговаривать. Бери деньги, мы еще успеем скрыться. Повернув голову, он посмотрел на аккуратно сложенные пачки денег. Как только она вошла, я успел выбить у нее пистолет, сказал он. Я не собирался ее убивать. Подгони машину, шевелись же, нам надо убираться отсюда. Я слышал свой голос, словно бы откуда-то издалека, а усиливающееся обильное кровотечение пугало меня. Ага. Подойдя к сейфу, он выволок из него деньги. Сдернув со стола скатерть, Рой зарезал все деньги в узел. «Я истекаю кровью», — сказал я. «Перевяжи меня, Рой, дай мне плащ, я буду окей». Рой повернул голову и посмотрел на меня. На его лице было выражение, которого мне никогда раньше не доводилось видеть у него. Он смотрел на меня, как на чужого человека. «Сколько ты протянешь, с тобой все кончено». Его голос охрип, и я понимал, что это отталченность. С этой кучей денег я смогу начать новую жизнь, ту жизнь, о которой всегда мечтал. И в машине нет места для тебя. Можешь на меня так не смотреть. Ну что ты думаешь, что стоишь 100 тысяч долларов? Такого человека не существует. Он показал мне на сверток с деньгами. Ты говорил, что ты у меня в долгу, не так ли? Это были твои слова. Я ухожу отсюда. Внезапно я почувствовал, что меня больше ничего не волнует Через минуту или около того я услышал шум двигателя И увидел через окно, как зажглись фары Меркови И машина развернулась Она мчалась по направлению к горам, за которыми лежал тропикоспринг Я посмотрел на Лолу, распростершуюся у моих ног Лицо ее было залито кровью, а рот искажен гельмассой ужасов. Выглядела она кошмарно. Я удивился, как мог в свое время влюбиться в нее, и как такой человек, как Йенсен, мог увлечься ею. Чтобы не упасть, я должен был держаться за ручки кресла. То и дело проваливался в темноту. Рано или поздно кто-то подъедет к месту именуемому «Нет возврата» и увидит свет в окне бунгало. кто-то заглянет в окошко и обнаружит нас. Если я к тому времени умру, ничто не будет иметь значения. Но пока я еще был жив, если мою жизнь спасут, будущего для меня уже не окажутся. Никто не поверит, что это не я убил ее. И когда будет найдено тело Венцена, никто не поверит, что его я не убивал. Я сидел в ожидании, надеясь на скорый приход смерти. Это было все, на что мне оставалось надеяться. Перевод с английского в поводско. Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе Кабзай. Читал Виктор Васенко. Киев 1991 год.